Многие годы я получаю от читателей электронные письма с вопросом, как я заставляю людей с такой откровенностью говорить о том, что может им навредить. Дать на это ответ весьма непросто. Я и сам постоянно удивляюсь тому, как много людей хотят поделиться своей историей. Репортерская практика подсказывает мне, если человек, присмотревшись к тебе, решает, что ты вроде бы заслуживаешь доверия, обычно после этого следует рассказ. Порой интервьюеру помогает деликатность, порой предельная откровенность. Первое мне не так уж хорошо удается. Мне говорили, что по моим глазам можно читать как по телеграфной ленте. Когда я оказываюсь в сложных условиях, в портах, на многолюдных рынках, в неблагополучных кварталах и не хочу, чтобы мое любопытство, растерянность или страх были заметны со стороны, я надеваю солнцезащитные очки. Но, как правило, стараюсь добиваться доверия людей искренностью и тщательной предварительной подготовкой, чтобы собеседник с самого начала понимал, что я хотя бы отчасти понимаю его позицию. Эта тактика оказалась особенно полезной, когда я имел дело с капитанами рыболовецких судов, которые, как правило, хорошо разбирались в людях и не выносили недомолвок и увиливания. Тем не менее, уговорить капитанов взять нас в длительный промысловый рейс было нелегко. Мы с Дином обосновались в Сонгхла, одном из главных рыболовных портов Таиланда. По вечерам мы пили с капитанами таких судов, надеясь уговорить кого-нибудь из них взять нас в рейс. Практически все они отказывали, не желая, чтобы кто-нибудь узнал, что они берут в море иностранцев. Отрасль и без того имеет крайне дурную репутацию. Газета Guardian и неправительственная организация Фонд экологической справедливости EJF годом раньше представили подробные отчеты, разоблачающие жестокость и торговлю людьми в отрасли. Таиланд оказался в центре внимания управления по борьбе с торговлей людьми Госдепартамента США. Покупатели и продавцы морепродуктов также наняли детективов, чтобы оценить, насколько их каналы поставок скомпрометированы морским рабством. Мы с Дином обхаживали капитанов, а те, похоже, не понимали, почему мы рвались на суда, где, как всем известно, очень грязно и опасно. Я объяснял, что мы просто хотим увидеть жизнь моряков. Наконец нашелся капитан, согласившийся взять нас на часть рейса, но не в порту. Мы должны были нанять ялик, отойти на 7 миль от берега и подняться на борт его судна там, где нас никто не увидит. В соответствии с инструкциями мы вышли в море на Ялике, потом почти 10 часов плыли на другой лодке, пересели на третью и почти столько же времени добирались до сейнера, который и стал местом моего репортажа. Его команду составляли 40 камбоджийцев, в том числе мальчишки не старше 15 лет. Потрепанный и перегруженный сейнер проржавел так, словно долгие годы болтался по морям. Я отчаянно хотел попасть на него. Поначалу общение с рыбаками больше напоминало разгадывание шарат. В команде мало кто знал английский, а нашу переводчицу сразу же скосила жестокая морская болезнь. Стоило ей подняться на ноги, как ее рвало, что делало ее переводы вынужденно краткими и приблизительными. Я побаивался брать ее в эту поездку не из-за морской болезни, а потому что опасался реакции мужчин, которые месяцами находились в море и не видели женщин даже издали. Но переводчица отличалась опытом, решительностью и редким бесстрашием. Она успела поработать в опасных условиях, например, в лагерях беженцев Рахинья, в горах на тайландско берманской границе. Сейчас она подтверждала свою репутацию и, даже чувствуя себя очень плохо, отказалась возвращаться на берег пока мы пересаживались на судно я подумал не придется ли мне пожалеть о решении плыть на этом ржавом корыте не окажется ли это вопиющим безрассудным просчетом в такие моменты журналиста захлестывает адреналин пополам с ужасом нужно за миллисекунды оценить риски основываясь на самой скудной информации как эти парни смотрят на женщину прибывшую с нами почему переглянулись капитаны И вообще, долго ли продержится на плаву эта калоша? Контекст всего происходящего выглядит настолько чуждым, что приходится действовать наугад. В основном полагаешься на инстинкты, которые, как правило, притуплены усталостью. Начальник Делийского бюро «Нью-Йорк Таймс» Джеффри Геттлман однажды назвал это принципом передачи доверия. Журналисты то и дело полагаются на него». Люди, которым ты доверяешь, передают тебя людям, которым доверяют, а те передают тебя дальше, другим людям, которым доверяют они. Чем длиннее эта цепочка, тем больше приходится надеяться, что она не порвется. Пока капитан, доставивший нас с лодки, излагал наши пожелания, капитан Цейна скептически рассматривал меня, что я почему-то воспринял как хороший знак, как будто я вызываю у него большую тревогу, чем он был бы должен вызывать у меня. Через несколько минут он согласился взять нас на свое судно на пару дней, при двух условиях. Мы должны поклясться, что не будем упоминать его имя и название судна. И, будучи на борту, не станем вмешиваться ни во что происходящее на судне. Капитан объяснил, что мы находимся примерно в 120 милях от порта и что его судно возвращается из рейса, продолжавшегося более 9 месяцев. Они собираются еще раз другой закинуть невод, а потом вместе с нами отправятся в порт. Мы быстро перебрались на Сейнер, и я жестом попросил нашего первого капитана поскорее удалиться, опасаясь, что наш новый домохозяин может в последний момент передумать. Потом камбоджийская команда несколько минут в глубоком недоумении рассматривала нас, пока капитан не заорал в репродуктор, приказывая всем вернуться к работе. Близилась ночь. Пришло время поднять невод. Солнце уходило за горизонт, и цвет моря менялся с цвета искрящейся фольги на темно-изумрудный, а потом густо-смоленой. Рыболовный флот Таиланда состоит в основном из донных траулеров, которые тащат за собой стену из сетей. Кошельковые сейнеры используют более простые сети, которые разворачивают по кругу, охватывая косяк, подбирают дно выгоняя рыбу на поверхность, а потом стягивают сверху, как старинный кошель для монет на шнурке. Чтобы удостовериться, что 15-метровая пасть невода закрылась, в чернильно-черное море ныряют мальчишки. Случись кому-нибудь из них запутаться в сети и захлебнуться в глубине, скорее всего, в спешке, темноте и шуме это заметят не сразу. Для команды травмы были обычным делом. Когда я по работе оказывался на судах, матросы обычно обращались ко мне, уверенные, что я имею отношение к медицине. Дело, несомненно, было в том, что они видели, как я принимаю витамины и считали поэтому, что я знаю, как принимать лекарства. На одном из судов на Филиппинах матрос показал мне поверхностную рану на голове, в которой, по его словам, ползали черви. Я их не увидел. У побережья Сомали я встретил матроса, который кашлял кровью. Это продолжалось уже несколько месяцев, — сказал он мне через переводчика. Разного рода сыпи встречались чуть не на каждом шагу. В Индонезии я видел матроса, который ходил без штанов и даже трусов, лишь обвязав бедра полотенцем, потому что, по его словам, язвы у него в промежности зудели совсем уж нестерпимо. Меня часто просили о помощи, и я давал больным лекарства или мази, которые, как я думал, могли бы по крайней мере облегчить симптомы. Возвращаясь домой из поездки, я подробно рассказывал врачу о том, что видел, и мы с ней пересматривали и расширяли ассортимент антибиотиков и прочих таблеток, чтобы взять для больных, которых мог встретить в следующем путешествии. Санитарно-гигиенические условия на тайландском Сейнере, на который я попал, оказались, пожалуй, худшими из всего, что мне доводилось видеть. Взять хотя бы огромное количество тараканов всех размеров и цветов, ползающих практически по любой поверхности. Грязь была едва ли не основной причиной того, что я замялся, когда сразу после нашего прибытия несколько подростков, закончивших вахту, жестами предложили мне поесть с ними. Их трапеза неизменно состояла из миски риса с вареным кальмаром или чем-то подобным. Это приглашение означало рискованную игру – где ставкой было здоровье моего кишечника, но взамен давала редкую возможность завязать контакт. К тому же я был очень голоден, потому что мой запас арахисового масла и сухофруктов уже закончился. Во время таких морских путешествий моим постоянным спутником был голод. Домой я обычно возвращался, похудев фунтов на 10. Я научился искусно обманывать собственный организм, наполнял желудок водой, Рот жевательной резинкой, а бодрость поддерживал с помощью кофе. Я давил в зародыши желание пожаловаться, напоминая себе, что как бы я ни был голоден, как не страдал от жажды, как не уставал, окружавшие меня люди, вероятно, испытывали то же самое в многократно большей степени. Приемы пищи во время моих командировок часто можно было приравнять к приключению. Дома я вегетарианец а в путешествиях ем то, что поставят передо мной. Сказать «нет», когда тебе предлагают еду, столь же социально неприемлемо, как плевать в помещении. Суп из морских жуков, сырой кальмар с рисом, отвратительно пахнущий дуриан. Мне постоянно приходилось одолевать предложенную еду, закрывая глаза, быстро пережевывая ее и поспешно проглатывая. В придорожном ресторане возле берманско-тайландской границы Мой переводчик заказал огромную порцию гигантских креветок. Они действительно были очень большими, длиной с мое предплечье. Их сварили целиком, не почистив, с глазами, усиками и всем остальным. И они своим видом наводили на размышления о каких-то постапокалиптических тараканах. Однажды, когда я находился на судне в индонезийских водах, рыбаки с гордостью преподнесли мне только что выловленного гигантского моллюска. Лежавшая на столе в камбузе раковина в высоту достигала почти 40 сантиметров. До того, как попасть в кипяток, моллюск усердно захлопывал створки всякий раз, когда повар силой разжимал их. Я послал по электронной почте своему 14-летнему сыну видео под названием «Сегодняшний обед», где запечатлел битву повара с моллюском. Эйден написал в ответ «Прекрати». Некоторые из юных камбоджийцев, находившихся на этом тайландском цейнере, выглядели моложе, чем мой Эйден. Заметив это, я не мог не думать о том, насколько не похожа жизнь моего сына и этих мальчиков. Вручая мне дымящуюся миску с пригоревшим рисом, они пристально следили за мной. Я мгновенно пересилил свои колебания и зачерпнул рукой рис с кальмарами. Ребята смеялись, глядя, как торопливо и жадно я ел. «И передразнивали меня. Прямо как мы», — сказал один из них, указав на меня. Его звали Пьер. Ему было 17 лет. Через пару минут я, пользуясь общим весельем, принялся расспрашивать его о жизни на судне. «Надо просто усердно работать», — сказал он. Пьер проработал на Сейнере почти год, и, по его словам, тут было куда лучше, чем дома. «Там вовсе делать нечего». С этими словами он согнул руку и продемонстрировал мне узловатый бицепс как отдачу от своего труда. Пьер добавил, что он все еще не отработал сумму, которую задолжал капитану. В частности, за доставку через границу в порт с помощью контрабандиста. Остальную часть его долга составлял большой денежный аванс, который он отправил своей семье. В конце концов, мы с Пьером обнаружили, что остались одни. Я воспользовался случаем и осторожно перевел разговор на более интересующую меня тему, но мало чего добился. Хотя Пьер, казалось, был готов ответить на большинство моих вопросов, он лишь опустил глаза, когда я спросил, подвергался ли он избиениям и может ли он покинуть судно, не выплатив долг до конца. Долговая кабала, обычная для развивающихся стран, особенно в сфере строительства, сельском хозяйстве, обрабатывающей промышленности и секс-индустрии, особенно распространена и жестоко в море, поскольку там работники находятся в полной изоляции. В Таиланде капитаны судов традиционно выплачивали большой аванс, чтобы работники могли обеспечить свои семьи на время длительного отсутствия. Однако в наши дни, когда большинство рыбаков составляют рабочие мигранты, практика авансов прекратилась. Теперь эти деньги платят контрабандистам, которые ввозят в страну иностранных рабочих. Я расспрашивал некоторых моряков нашего судна об их финансовой ситуации. Они сказали, что после того, как покинули берег, надежда на то, что долг удастся полностью погасить, не так уж много. Сложность ситуации с долгами можно проследить повсюду, от палубы ржавого сейнера до глобальных экономических и исторических событий. В 1989 году Тайфун Гей навсегда изменил тайландский рыболовный промысел. Тогда утонули сотни судов, погибло более 800 человек, а профессия рыбака мгновенно стала чрезвычайно опасной. На протяжении жизни нескольких поколений рыбацкие суда предоставляли относительно выгодную работу молодым мужчинам Таиланда, особенно из деревень на северо-востоке страны. Сезонная работа в море являлась чем-то вроде обряда инициации и была увековечена в популярной тайской песне «Морской траулер» танке Проблема морского рабства в Таиланде также связана с появлением в стране среднего класса. Воловой внутренний продукт Таиланда, входящего в число стран, которых называют азиатскими тиграми, рос в 1980-х годах в среднем на 9% в год, достигнув пика в 13% в 1988. Экспорт также увеличивался в среднем на 14% в год. Заработная плата на суше возросла, из-за чего у граждан Таиланда заметно снизился стимул к работе в море состоянию на 2016 год, в Таиланде был один из самых низких уровней безработицы в мире – менее 1%. Рыболовство стало зависеть от дешевой иностранной рабочей силы, особенно из Мьянмы, Камбоджи и Лаоса. Тем не менее, численность работающих в таиландской рыболовной отрасли хронически сокращалась. Нехватка рабочих рук усугублялась тем, что отрасль сопротивлялась инвестированию в современные технологии, используя традиционные снасти, подобные кошельковым неводам, для работы с которыми нужны многочисленные команды. Злоупотребление в сфере труда и прав человека в Таиланде также связано с экологическими проблемами. По мере увеличения количества рыболовных судов увеличивался вылов, в результате чего рыбные запасы стали резко сокращаться. В рыбном хозяйстве и природоохранной биологии улов на единицу промыслового усилия CPUE является косвенным показателем много- или малочисленности вида промысловой рыбы. В Таиландском заливе и в Андаманском море на западном побережье Таиланда CPUE на рыболовных судах в период с середины 1960-х до начала 21 века упал более чем на 86%. Это означает, что таиландские воды являются одними из самых истощенных на планете. Несмотря на то, что рыбные ресурсы сократились, таиландские суда увеличивали вылов, уходя все дальше в море. Все эти грандиозные экономические и экологические силы и вызвали в повседневной жизни долговую кабалу, которая наиболее плотно вплеталась в ткани рыболовства в Южно-Китайском море. Ранним утром после того, как мы наскоро позавтракали с моряками, На Сейнере воцарилось затишье. Практически вся команда забилась в тесный и невыносимо жаркий кубрик на корме судна. Это помещение высотой всего 1 м 20 сантиметров было слишком низким даже для малорослых камбоджийцев. Непрерывно ракотали турбины, но их звук казался едва ли не Время от времени деревянная палуба содрогалась, когда двигатель кашлял и выбрасывал в кубрик облако дыма, Но это была почти желанная перемена, так как дым перебивал запах грязных мокрых тел. От меня тоже воняло. Брюки я перепачкал в рыбьих внутренностях, на обуви комьями налипла жирная грязь. Но как не хотелось мне смыть невыносимую грязь, купание на таких судах было малопривлекательным занятием. Для этого нужно было, стоя голым на кормовой палубе, черпать ведром воду за бортом и выливать на себя самая напряженная работа шла по ночам, когда кормовая палуба была забита снастями и матросами. Так что мыться на палубе можно было только днем. К тому времени я понял, что провонял так, что после поездки придется покупать новую одежду. Этот гардероб уже не спасти, сколько не стирай. Печальный опыт и пережитый стыд научили меня, что перед посадкой в самолет лучше всего просто выбросить обувь, в которой я ходил на рыбацких судах потому что избавить ее от запаха практически невозможно. Если взять ботинки в самолет, даже в запечатанном пластиковом пакете, обязательно столкнешься с жалобами пассажиров. Извините, мне кажется, над головой что-то протухло. Однажды я вернулся из плавания, набрав на одежду клопов, которыми кишело судно, и жена сказала, чтобы я входил в дом через гараж. Одежду, которую я не выбросил, мы выстирали, потом неделю продержали в морозилке, и снова выстирали, чтобы убить все, что туда набралось. Подростки-камбоджийцы на сейнере спали двухчасовыми сменами в провисших гамаках, сделанных из порванных рыболовных сетей и подвешенных к потолку. Я не понимал, почему мальчики спали в неудобных гамаках, а не на полу. Мы с фотографом не спали 48 часов и решили попробовать немного отдохнуть. Но в кубрике было так тесно, что мы помещались там только лежа на спине под гамаками команды, как покойник в гробу. Большинство членов команды раздевались до нижнего белья, а раскачивающийся надо мной зад спавшего в гамаке мальчика чуть не чиркал мне по носу. Находиться так близко к незнакомому человеку и вдыхать его кишечные газы – это было почти равносильно вторжению в его личную жизнь и спровоцированному мной самим нападению на меня». Во время командировок я претерпелся к резким запахам на судах, но атмосфера в этом кубрике была невыносимой. Выжмите до капли пот из старых футбольных щитков, добавьте мочи и раздавленной сырой рыбы и вскипятите полученную смесь. Пар будет пахнуть примерно так же, как воздух в этом помещении. Как ни сильна была вонь, усталость была еще сильнее, и я сразу же заснул. Но уже минут через десять меня разбудил выброс адреналина в кровь. Что-то двигалось по моей ноге. С просонок я попытался сесть, ударился о зад спавшего надо мной юного моряка, отчего налобный фонарик слетел с моей головы. Впрочем, я тут же нащупал его и включил. Пол кубрика кишел десятками крыс. Одни подчищали миски, оставшиеся после ужина команды. Другие, как хулиганы, грабящие магазины во время волнений, Залезали в вещевые мешки мальчишек и выскакивали оттуда. Я разбудил переводчицу и Дина, спавших рядом со мной, и мы перебрались на крышу капитанской каюты. Теперь я понял, почему ребята-моряки предпочитают спать в неудобных гамаках, болтающихся над полом. Урок был усвоен, и я поклялся, что когда мы приедем в большой город, первым делом куплю себе походный гамак».